бак и Богдан. МСК, спасо песочный переулок седьмой день двенадцатого месяца четверица, утро до центра МСК бак добрался в наемные повозки такси не более чем за полчаса на заднем сидении напряженно затихли недоумевающие студенты бак ничего не стал им объяснять поскольку в сущности сказать ему было нечего ланджун Как и они, знал только, что их в Спасопесочном переулке с какими-то чрезвычайными новостями ожидает Сао Чунлянь. лянь Когда он дал отбой, Хамидулин с Казаринским лишь глянули вопросительно и Баг буркнул. «Надо ехать!» Студенты напряглись. лань Джун тогда кивнул. «Конечно, вы со мной, куда вас девать?» А Стаси он и не вспомнил. Всю дорогу в голове Бага, соскучившейся по свободе птицы, бился вопрос. «Что могло случиться?» Что могло произойти такого, из-за чего Чунь-лянь именно так по-свойски Бак нежданно для себя в сердце своем назвал прелестную ханьянку и не спохватился. Хотя, вообще говоря, было то не совсем сообразно. Говорила шепотом. В конце концов, нервно раскуривая очередную сигару, укорил себя Бак, именно я несу за нее ответственность. Как наставник, вызвавший в МСК студентов для участия в практических занятиях на местности. Идея привлечь студентов к расследованию, доселе казавшееся Багу весьма хитроумной, теперь предстала перед честным человекоохранителем своей оборотной стороной. Что она там придумала? Во что влипло? – думал Баг. Миновали яркий, празднично разукрашенный в преддверии близкого Нового года дитячий свит. Миновали громадное здание Музея Щитов и Мечей с высоченным превратным изваянием его основателя и первого хранителя, Феликса Холодная Голова. Все великие искусствознатец, Литвин по происхождению, еще до того, как открыл для народа свои коллекции, обратив их в бесплатный музей, прославился тем, что в течение 15 лет ни днем, ни ночью не снимал особо полюбившегося ему наголовного шлема с искусной насечкой. От того шлема и пошло его прозвище. Свернули в лицедейский проезд. Бак ерзал в нетерпении. Ловил себя на том, что хочет потеснить водителя у руля и утопить в полу педаль газа. Скорость движения повозки казалась ему явно недостаточной. Он и не торопясь катил быстрей. А уж если случай из ряда вон, тогда Бак не ездил, летал. Промелькнула улица Светознаменская, и повозка выскочила на площадь Арбатских врат. «Стоп!» — скомандовал Бак, и повозка... Лихо взметая снег, притерлась у обочины. Не глядя на счетчик, вознаградил водителя полной связкой чохов и выпрыгнул на тротуар. Хлопнули задние дверцы. Казаринские с Хамидулиным уже стояли рядом. Дальше пойдем пешком. Скорым шагом они пересекли площадь, торопливо прошли мимо знаменитого трехэтажного ресторана егической кухни Прана и оказались в устье многолютного Арбата. Бак, не глядя на лавки, двинулся вглубь улицы. Мимо мелькали переулки – Арбатский, Среброслитковский, Большой Никола Песочный, Малый Никола Песочный. Впервые за последние дни Бак чувствовал себя на своем месте. На углу Спаса Песочного он остановился и обернулся к студентам. «Смотреть внимательно», – отрывисто бросил Ланжун, мазнув колючим взглядом по лицам Казаринского и Хамедулина. Студенты, похоже, прониклись важностью момента, и даже на невозмутимом обычно лице Хамедулина Явственно проступило волнение. «Внимание не привлекать, делать вид, что гуляете. Ни во что без моего приказа не ввязываться, держаться недалеко от меня». И, смиряя стремительность шага, свернул в переулок. Хамедулин и Казаринский, состроив по возможности беспечные лица праздных гуляк, двинулись за ним, в некотором отдалении. Ну и название. Странные они, эти Масыковичи. От кого и зачем они спасали песок? отстраненно промелькнула в голове. «А, нет. Стыдно тебе, богатур Тайфен Лоба. Вон же, в конце переулка храм православный. Верно, церковь Спаса и есть. Но зачем же строить на песке? Разве это сообразная основа для храма? Еще Конфуций в 22 главе беседы суждений» предостерегал благородных мужей «Не возводите дома на песке, а уж храм-то». «Ладно, вот и дом 8. Где же Чунь-лянь?» «Где наша ханьянка?» Бак остановился против дома, достал из рукава кожаный футлярчик, из футлярчика очередную сигару и, прикуривая, незаметно огляделся. В сумраке подворотни дома напротив, девятого, появилась неясная фигура, легко взмахнула рукой. «Она?» Тфу, не видно!» «Она!» И, сделав незаметный знак студентам оставаться на месте, Бак направился к подворотне. Когда Цао Чуньлянь Лянь и Бак надежно укрылись за мусорными баками, в изобилии стоявшими к услугам жильцов в длинной извилистой подворотне, частный человекоохранитель взглянул на девушку вопросительно, и Ханьянка, придвинувшись к нему так близко, как позволяли приличия, Бак внутренне вздрогнул, даже растерялся, но могучим усилием воли взял себя в руки, зашептала «Драгоценный преждерожденный ланчун Лоба, докладываю, мы составили план». Ханьянка выглядела усталой. «Об этом мне рассказали», — прервал Бак. «Вы собирались проверить версию лубков. И что, собственно, мы делаем здесь?» Он иронически кивнул в сторону Баков, издававших легкий по случаю морозца аромат в этом чудесном месте. «Недостойная студентка просит вас ее выслушать». Цао Чун Лянь слегка покраснела и стала еще прелестнее. Бак на мгновение отвел глаза. А Митафо, До чего она похожа на принцессу? До чего похожа? Усвоив, как отцелюбив драгоценный преждерожденный Есаул Крюк, вчера я отправилась в лубочные торговые ряды и провела там весь день. Я рассчитывала, что он непременно должен появиться, ведь в восьмой день празднуют память Михаила Казацкого, и любой казак по обычаю непременно к этому дню подносит родителям лубок с благопожеланием. Ханиянка, видя, как вопросительно поднял Бак левую бровь, очаровательно смутилась. Я побывала в церкви и подробно разузнала, как и что. Вчера его не было, и я рассудила, что нынче он непременно должен появиться у лубочных ларьков. Я заняла столик в чайной на углу, из окон которой ряды, как на ладони. «Значит, не мерзла», — с облегчением подумал Бак. Временами, выходя оттуда, оглядеться. Так прошел весь день, и я стала думать, что он не придет. «Тогда, значит, завтра». Но ближе к вечеру мне улыбнулась удача. У крайнего ряда появился искомый объект. Ханиянка опять смутилась. То есть, ваш сослуживец, Исаул Крюк. Некоторое время он разглядывал лупки, потом приобрел один, новогодний, с летучей мышью, какие покупают обычно для старших родственников. Тут к нему подошел какой-то преждерожденный. Высокий, одет в темное, в такой мохнатой шапке, что лицо и не разглядело. Они о чем-то поговорили коротко и вместе пошли прочь. Я скрытно последовала за ними и проводила до этого самого места». Цао Чунлянь Лянь кивнула в сторону дома напротив. «Ну так и отчего же вы не вернулись в гостиницу и не сообщили, что задание выполнено?» нахмурился Бак. «Великий Будда, девочке сказочно повезло. В многолюдном городе практически случайно она наткнулась на крюка. Удивительное, раз в жизни бывающее совпадение. Ведь вы нашли того, кого нужно». «Я...» Цао Чунлянь Лянь замялась. Ну, вылетает Джули, да что я в самом деле? Я решила проверить. Ну, ведь ваш драгоценный сослуживец Крюк мог просто зайти к знакомому, а жить совсем в другом месте. А я хотела, чтобы наверняка. Бак сокрушенно покачал головой. Он все пуще раскаивался, что вызвал студентов в Масыке и дал им это поручение. Ведь сущие дети еще. Ну и? Ну и вот, приободрилась Чунлянь и Бойка с легким торжеством продолжала. Дальше, драгоценный преждерожденный Ланджун Лоба, оказалось, что ваша ничтожная студентка не напрасно провела в засаде несколько лишних часов. Значит, все же мерзла среди этих бочков. Было довольно поздно, давно зажгли фонари и улицы почти обезлюдили, когда ваш драгоценный сослуживец со своим знакомым вышли из дома и направились в сторону Мидэгуна. Гуна. Я следом. Они приблизились к странной постройке, вроде пирамиды с надписью «Мина». Это здесь, рядом. И хотели было поперек переулка направиться к ней, но буквально отшатнулись. Потому что как раз в этот миг какой-то одинокий человек, не очень высокий, кажется, в очках, или мне показалось, ну, в общем, что-то блеснуло на его лице в свете фонаря. Медленно, будто гуляя, он шел по той стороне, где пирамида, потом поднялся по ступеням к ее входу. Я так поняла, что ваш драгоценный сослуживец и его спутник не хотели, чтобы их видели. А тот человек скрылся в пирамиде. И объект и его спутник, укрывшись за углом дома, стали ждать. Они точно ждали. Я видела, как то и дело ваш драгоценный сослуживец поглядывал на часы. По-моему, они нервничали. Было очень тихо. И до меня время от времени даже доносились их голоса. Спутник объекта один раз сказал. «Заснул он там, что ли?» А сам объект ответил. «По-моему, я его узнал. Если так, он не спать сюда пришел. Может, это даже и не случайность». А еще минут через пять решительно так приказал спутнику. «Все, поджимает, пошли. Только легонько, без членовредительства. Он...» И еще что-то тихо сказал, я не расслышала. Они бегом двинулись к пирамиде и скрылись внутри. И очень скоро ваш драгоценный сослуживец и его знакомый вытащили из пирамиды большой тюк. Не менее шага в длину, по виду тяжелый, и понесли его прочь. Мне показалось странным, как они шли с этой своей ношей, словно старались, чтобы их никто не заметил, что ли. Ночь на дворе глубокая, на улицах ни души, а они озирались. Один вперед несколько раз выходил к перекресткам, по сторонам смотрел, потом возвращался. И опять несли. И несли как-то очень бережно. Один, не тот, что Исаул Крюк, кому-то очень коротко позвонил по дороге, но я не слышала ни слова. Боялась слишком приближаться. Когда вышли к Орбату... Цао Чунлянь старательно подчеркнула о в названии улицы. Сначала постояли на углу, пережидая, пока проедут две повозки, и только потом почти бегом бросились, свернули в спаса песочный В этот же дом ни Исаул Крюк, никто другой с тех пор не выходили, закончила студентка и уставилась на бага в упор. Во взгляде ее был скрытый вызов, причины коего багу были не совсем ясны. То есть, с одной стороны, понятно, вот где я какая, как ловко с заданием справилась, нашла Крюка и, более того, проследила до дома, да еще в придачу видела, как что-то несли скрытно. С другой, вызов этот был какого-то иного свойства. Разбираться в ощущениях было недосуг. Сейчас бага гораздо больше интересовали загадочные маневры Крюка. Мягко говоря, подозрительные. «Хм», — промычал Ланжун, отводя глаза, — «интересно». «А если бы вас, преждерождённая Цао, спросили, что, по-вашему, могло быть в том тюке, что бы вы предположили?» «Я ответила бы, драгоценный преждерожденная лоба, что это было очень похоже на человека, закатанного в какую-то плотную ткань». На едином дыхании выпалила ханьянка. «Три янь ло!» «Или поперли какую-то ценность, или...» «Или...» «Это же храм! Пирамида-то!» «И этот тюк, значит, здесь, в доме!» «Точно так, драгоценный преждерожденная лоба. Я осмотрела дом, в нем только одна дверь, и за всю ночь никто не входил и не выходил. Конечно, если не вынести тюк через крыши, это несложно, тут они плотно прилегают друг к другу, можно далеко уйти». «Это что же, она всю ночь тут сторожила, да еще и по крышам лазала?» «Но верхние и задние окна последней лестничной площадки выходят как раз в стык крыши соседнего дома. Человеку пролезть еще как-то можно, а вот тюк вытащить не получится». «По всему выходит, что тюк еще в доме. Драгоценный преждерожденный лонжун Лоба». Воцарилось молчание. Бак думал. «Вы дрожите», — строго заметил он. «Нет, драгоценный преждерожденный лонжун Лоба». «Не спорьте, вам холодно». Бак испытал внезапный приступ нежности. Хотелось сорвать с себя халат и укутать студентку. Хрупкую, прелестную. Укутать и греть, греть, греть. И молча смотреть, как она улыбается». «Вы совершенно замерзли, преждерожденная Цао!» Ханьянка отвела взгляд и покаянно опустила голову. «Так нельзя!» Стараясь смягчить голос, втолковывал ей Бак. «Это безобразие, драгоценное преждерожденное! Ведь есть телефон, вы должны были позвонить! Я же ясно сказал, при возникновении любых ситуаций, звонить мне, сообщить! Человекоохранитель должен выполнять распоряжение!» Цао Чунь Лянь не поднимала глаз. «Я понимаю, вы хотели как лучше, вы хотели отличиться. Но главное для человека-охранителя – умение работать в команде, с напарниками, не ставя под удар задание в целом из самолюбия». Наставлял девушку бак, а потом вздохнул и подумал мельком. «Попробовал бы меня кто-нибудь заставить работать в команде, когда мне было столько, сколько ей сейчас». «Ладно, ваше поведение мы обсудим позднее. Сейчас к делу». Он подошел к выходу из подворотни и окинул внимательным взглядом дом напротив. Дом, в котором, если верить Чунь-Лянь, скрывался, своей волей или нет, Исаул Максим Крюк. Три этажа по два окна в каждом. Небольшой, типично мысыковский особнячок постройки середины позапрошлого века. Окрашенный светло-зеленым. Основательный, крепкий и на вид уютный. Парадная дверь на первом этаже. Рядом доска, на которой белеют разноразмерные бумажки. Положим по одной квартире на каждый этаж, больше что вряд ли. Да и то комнаты по четыре, тесновато будет. Неказистое жилье. По обеим сторонам двухэтажные дома с пологими, примыкающими почти вплотную к стенам восьмого дома крышами. С этих крыш удобно заглядывать в окна третьего этажа. И еще дальше слева по улице трехэтажный же особняк темно-зеленого цвета. Роскошный, с небольшим садиком, забранным чугунной решеткой. Перед входом будка охранника и небольшая бронзовая чица с крупными знаками, апартаменты североамериканского торгового представителя в Масыке. Мимо будки, о чем-то оживленно беседуя, как раз прошли хамидулин с Казаринским. Да не замешаны ли тут, не дай Будда, иноземцы? Переулок пуст. Кроме студентов и бага, с Цао никого. Лишь у дальней церкви несколько человек, мужчины. Сдернув шапки, истово крестятся перед входом. Итак, похоже, наше практическое занятие перерастает в свои первоначальные рамки и выливается в нечто большее. Ибо мы имеем пропавшего Исаула Крюка, который в паре с неким неизвестным вчера занес в этот домик какой-то тюк, удивительно напомнивший ханиянки, завернутого в ткань человека. Из храма Мины, между прочим. Странные стали появляться в поднебесной веровании. Ой, странные! Жаль, конечно, что Чунлянь не могла удостовериться, остался ли в храме после ухода Крюка с товарищем тот, пришедший раньше в очках. Вот тут бы ей с однокашниками и связаться, и работали бы вместе: один туда, второй сюда. Эх, юность! Лишь бы впечатление произвести. Поставлю ей это на вид потом, когда согреется. Ладно, на лицо нечто, что требует немедленного вмешательства, если еще не поздно. Что же они вынесли такое из пирамиды? Или кого? Но Бак вернулся к мусорным бакам, где все еще стояла пристыженная студентка. «Признайтесь, прежде рожденные, на крышу ведь лазали. Говорите, говорите, чего уж». Помедлив самую малость, Чунь-лянь кивнула. «Прекрасно. Надо думать, вас никто не заметил». Отрицательно помотала головой. «Что-нибудь полезное увидели?» Чунь-лянь подняла на Бага глаза, и тот с удивлением обнаружил, что в ее взгляде нет ну ни капельки раскаяния, Наоборот, студентка очень старалась, да не успела до конца стереть с лица улыбку. «В тех окнах, что сбоку справа», — указала она. «Там, драгоценный преждерожденный Ланжун Лоба, прихожая и одна комната. Обстановка вполне простая. Я видела несколько человек, такие здоровенные, неприятные. Пили, кажется, чай и играли в кости. А Исаул Крюк, и тот, второй?» Драгоценного Исаула Крюка среди них не было, а второго я толком не разглядела. А слева все окна занавешены плотно, даже свет не пробивается Или там не зажигали света А чердак? Чердак? Бак сокрушенно вздохнул Ладно, разберемся с чердаком Показывайте дорогу на крышу Получасом позже Чердак в доме был Как дому без чердака? Но единственное его окошко надежно заколотили специально подогнанными досками, от голубей, любящих погреться у печных труб и возвышенно курлыкая справить нужду. Голубь нынче пошел крепкий дорослый, и в стремлении очутиться на вожделенном чердаке у теплых труб традиционно тонкую заградительную фанерку выбивал с налета грудью, даже не заметив. Так что доски, только доски». Вообще, при ближайшем рассмотрении дом оказался довольно запущенным, явственно требовал капитального ремонта, и довольно странно выглядели при таких обстоятельствах белые разномерные бумажки на доске у входной двери, оказавшиеся объявлениями о сдаче квартир в наем. Выходило, что свободны чуть не все, кроме одной, на третьем этаже. А это в центре города. Редкость изрядная, объясняемая, скорее всего, единственно несоблазнительностью предлагаемых покоев. Дом наводил на мысль, что его владелец, гонясь за сиюминутным барышом, силком откладывал до последнего его починку, вовсе не соображая, что после нее при обновленных-то обиталищах посереть Мысыке прибытки его по меньшей мере упитерятся. Или у домовладельца решительно не было на такую затею денег. «Куда Мысыковское управление этического надзора смотрит?» — критически размышлял Бак, пока прекрасная ханьянка показывала ему, как именно она вечером на крышу пробиралась. Хоть бы суду домовладельцу дали, что ли, раз у него в кармане пусто. Ну а ежели здание казенное, то этокое небрежение и вовсе нарушением пахнет. Крыша, однако же, выглядела удобной. Пологая такая крыша, вся в трубах. За одну из коих, ближнюю к окнам, Цао Чун Лянь ночью успела протоптать в снегу узенькую тропку. Хорошая крыша, даже если и захочешь, не свалишься. Бак любил такие. Оставив Хамидулина и Казаринского внизу и велев скрытно наблюдать за входом, отмечая всех вышедших, а если по очечаянии появится Исаул Крюк, одному следовать за ним, а другому оставаться на месте, честный человекоохранитель охранитель Чунь-Лянь засели за трубой. Одно из окон квартиры на третьем этаже было отсюда видно, как на ладони. В скупо обставленной проходной комнате, большой стол до да несколько стульев, грубая лавка и закрытая дверь у дальней стены – Прекрасно просматривались трое преждерожденных самого простецкого и даже разбойного вида. Грубые лица, щеки, видавшие бритву последний раз несколько дней назад, а у одного еще и приметный шрам во весь лоб. Грязноватые, малые мужчины, нетрудолюбивые и доведенные до несообразного состояния. Вид этих людей заставил Бага всерьез задуматься об обитателях хутунов Малины линь и разудалого поселка в Александрии. Там немало таких преждерожденных, не отмеченных печатью высоких устремлений, подчас, увы, обделенных умом, обретающих рис насущный в разного рода мелочных предосудительных занятиях, от коих благородного мужа предостерегал еще конфуций, и частенько взывающих к необходимости решительного, человекоохранительного вразумления. Подобное тянется к подобному». Уточки-неразлучницы скользят рядышком по прозрачной поверхности озерной глади, а жизнерадостные гамадрилы рядами кажут красные зады светок любимых плодоносных зарослей. И очень даже хорошо, что для всякой твари спокон века назначено свое место. Ни гоже верблюду, ни ласточкой разгуливать по крыше мечети. И что было бы упаси Будда, если бы всякие бабуины невозбранно скалились из кустов благоверного сада? Великое нестроение. Так и подобные преждерожденные. Они обитают в хутунах, им там любо, вольготно и приятственно. А в каком, скажите, Ордусском городке нет своих хутунов? Другой вопрос. Что подобные люди делают здесь, в центре города, в двух шагах от блистательного Арбата? Разбойного вида преждерожденные, развалясь на стульях, вовсю дымили сигаретами, прихлебывали что-то из небольших пиалок. «Ага, чай, как же!» подумал Бак, завидев в углу комнаты несколько характерных бутылей мосыковской Ординарной и предавались достойной их беседе, то есть размахивали руками, явно повышая друг на друга голос. Спорили. Или просто беседовали так, Кто их поймет? Может, это они так радуются? Вот медведь. Пойди пойми, как он радуется. И Саула Крюка между них не наблюдалось. Драгоценный прежде рожденный Лоба прошептала притаившаяся рядом Чунлянь. лянь «Позвольте ничтожной студентке спросить, это тоже часть нашего практического занятия?» Бак собрался строго цыкнуть на нее, но на бледном лице Ханьянки был написан такой неподдельный интерес, граничащий с восторгом, что он сдержался и прошептал в ответ как можно мягче «Нет, драгоценная Цао, это уже нечто большее!» «Ой!» — одними губами пискнула Чунь-лянь, и крепче стиснула рукоять меча. Клинки у студентов были самые простые, короткие, с лезвием всего в 18 цуней. У Цао Чунь Лянь, правда, простая кожаная оплетка рукояти, была украшена тонкой золотой нитью. Бак мысленно вздохнул о своем родовом мече, пропавшем из-за злокозненного козюлькина, и осторожно высунулся из-за трубы. Один обитатель хутунов внезапно поднялся, помахал ладонью тщетно пытаясь разогнать облака табачного дыма. Потом шагнул к окну. Бак мгновенно скрылся за трубой. И, привстав на цыпочки, открыл форточку. Вот ведь молодец какой, одобрил Ланджун, снова высовываясь. Наружу потянуло сладковатым. Преждерожденные курили дурь. Крутую Азию. Уж в этом Бак понимал. Ну и что? Теперь через фортку вместе с запахом травы и кислым спиртным духом отчетливо доносились голоса. «Долго нам тут торчать-то?» «А чего? Уплочено и сиди, вон, выпей еще!» «Да, забашляли-то нехило, да торчать в центре стрёмно. И то, под замком ведь человека держим, а это совсем другая статья. Чего он натворил-то?» «А кто его знает? Да тебе что, деньгу отсыпали, и ладно. И помалкивай, а то за лишние вопросы, сам знаешь, в раз подмышек лишат. Вытухаем, потом и брить у тебя будет нечего». После этой редкостной по глубине шутки раздался дружный гогот. «Однако», – подумал Бак с гневом и искренним изумлением, – «обустроились аспиды». «Да тут форменный притон человека нарушительный – хадза!» По-китайски этот явно жаргонный термин изображается иероглифом, который следовало бы перевести как «место, где смешались жабы, жабье месиво», Вероятно, он возник как намек на тесноту, замкнутость и неопрятность подобного рода обиталищ и качества их обитателей. То, что термин оканчивается иероглифом «дза» – смешанный, неоднородный, разномастный, несортовой, низкокачественный, нечистый, с трудом способным выполнять функцию существительного, не должно обескураживать читателя –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 Рядом сиротливо притулилась сероватая маньтоу. Другая ручища сжимала граненый стакан с прозрачной жидкостью. «А ну его-ха открывай, ща мы ему корму зададим!» громогласно скомандовал вошедший. Один из сидевших, тот, что со шрамом нехотя поднялся и, бренча большими ключами, в развалочку подошел к дальней двери. Повозился в замке, распахнул, отвесил шутовской поклон. «Просю, Пашенька!» Остальные загоготали. Великанский Пашенька скрылся в темноте соседней комнаты. Окна ее, как лично проверил бак с противоположной крыши, действительно были плотно зашторены. «Эх!» — с непередаваемым сожалением протянул кто-то из-за стола. «Вот сидим там, как мумуны, а там денежка каплет, а никто ее не берет. Во-во, паримся тут. Нет бы мзду на счастье сбирать. Купчишки совсем от рук отобьются, и то...» Поддержали его нестройно. «Цыть!» В комнате сызнова появился Пашенька, захлопнул дверь, кивнул шраматом у евохи. «Запирай, мол». В Пашеньке угадывался предводитель. «И самый здоровый, и манеры начальственные. Цыть вы! Вам что плохо? Не задарма, небось, сидите?» Так-то оно так. к ведь, Пашенька, сду на счастье в малине сшибать, оно ж как-то и привычнее, и спокойнее. И то сказать, там всё своё, знакомое. А тут сидишь как за стеклом. Пашенька бухнул на стол тарелку с нетронутой кашей и маньтоу. Молча погрозил собравшимся могучим кулаком. «Да мы что, Пашенька, мы ничего. Чё, не жрет, болезный?» мотнул головой главарь. «Не жрет, брезгует. Воду только расплескал злыдень. Ух, и дал бы ему раза хлебкомощному, да не велено!» «Ничего, к вечеру оголодает, сам запросит, как миленький. Пашенька, а долго ли нам его тут опасти?» «Не твоего ума дело, понял, Гриня? Старший сказал сидеть. Сказано, подержать его тут, а вот и сиди». Паша глубокомысленно погрузил палец в ноздрю, широкую, как водоотводная труба. Произвел там ряд древнекопательских движений, извлек пальчик и внимательно оглядел добытое. Щелкнул ногтем в сторону форточки. Мимо трубы бага и чунлянь промелькнул существенный темный комок. Видимо, операция по очищению носа от скверны прошла успешно, и Пашенька слегка смягчился. «Да не нойте, скоро сменят! Эй, Гриня, сверни-ка мне!» В комнате воодушевленно загалдели и потянулись к чашкам. Названный Гриней торопливо взялся вертеть из газеты самокрутку. Бак откинулся на кирпичи трубы. «Да шестнадцать янь лоем в уши!» На лицо было сугубое и человека нарушение. Некоего преждерожденного, очевидно, против его воли, удерживали в запертой комнате, правда, гуманно предлагая не блещущие калориями и вкусовыми качествами питания. Вряд ли это был такой же, как и его стражи, разбойный молодец с окраины. К чему его уволочь в центр? Мало ли у Кромов в малины лень? Полно. Да таких, что не сразу и отыщешь. Тогда выходит, что это кто-то такой, кого невместно тащить через весь город в Хутуны. Если Чунь-Лянь права и в том тюке, что скрытно принесли Крюк с приятелем, действительно был сокрыт человек, получается запертый в комнате он. А если Ханьянка ошиблась, все бывает, то это может оказаться и сам Есаул Крюк. А что, стал ходить к дому родителей, то есть начал выказывать признаки, что от прежнего бравого казака в нем что-то сохранилось? Быть может, пиявочное омрачение само по себе отступает от жертвы с течением времени или без регулярной подпитки новыми порциями зелья или еще по каким-то причинам. И тогда опиявленный мало-помалу становится нормальным прежним человеком. Вот с крюком, к примеру, так и произошло, и потому его скрутили и в комнате заперли. Почему нет? По крайней мере, нигде в комнатах крюка разглядеть не удалось, а Исаул мужчина заметный, видный, в толпе не очень-то затеряется тем более среди четырех разбойных подданных. Конечно, следовало бы связаться с местными воебинами и передать дело им. По действующим уложениям надлежало действовать именно так. Но если в той комнате действительно держат Исаула, я просто обязан самолично освободить его. Нервно вертя в пальцах футлярчик с сигарами и ощущая постепенно проникающий сквозь халат холод нетопленной трубы, размышлял Бак ибо пока свяжешься с войбинами, пока втолкуешь что и как, а вдруг там какой-нибудь неповоротливый стукан окажется. Вообще взапреешь, объясняя. А время-то идет, и кто их знает, что они с пленником сделать удумали. Нет, надо самому. Крюк уж точно никуда за помощью не побежал бы, а сразу бы кинулся на выручку. Вот прямо отсюда в окно и сиганул бы. Да и отдавать дело пропавшего Исаула, числящегося в списках служащих Александрии Невской, в руки местного управления – Было как-то невместно. И хотя уложения сии недвусмысленно предписывали, все существо честного столичного человека-охранителя протестовало. «Нет, никак не мог Бак поступить согласно уложений. Тут и в храм Конфуции не ходи». Бак еле слышно хмыкнул. Сао Чуньлянь безмолвно застывшая рядом, от холода губы приобрели синеватый оттенок, легко вздрогнула и выжидательно уставилась на него. Да и перед нею, Ними, какой же я буду, если так просто возьму и в участок побегу? Ха, неустрашимый богатур Тайфен Лоба. Человек-легенда. Бросился служивца, помчался к войбинам, Хватайте, мол, да спасайте. Пусть лучше меня Али Магомедов потом стыдит и увещевает. Еще раз высунувшись из-за трубы и убедившись, что если кто и захочет вылезти через окно на крышу, ему немало придется потрудиться. Крышу от окна отделяло пространство чуть не в шаг, Бак шепнул чунь лянь, чтобы сторожила здесь, а сам неслышно направился вниз. И еще через четверть часа. Кто? послышалось из-за двери глухо. От старшего. смена! хриплым низким голосом отвечал Бак, положив руку на боевой нож за пазухой. Такой нож был уместен и в фехтовании, сообразно длинен, при сноровке можно некоторое время от меча длинного отмахиваться, и в броске тяжел, а баланс самый правильный. И для удара увесистой рукоятью полбу подходил вполне, что Бак проверял в деятельных мероприятиях неоднократно. Оба студента были оставлены внизу при входе с приказом никого не выпускать и не впускать. Хамидулин невозмутимо подобрался, а Казаринский растерялся на какое-то мгновение, но потом собрался и решительно кивнул. Никого! Большой надежды на парней Бак не возлагал, да и опасался к тому же. Как повернется дело, коли столкнуться студента лицом к лицу с реальными разбойными людьми, готовыми кулаком и ножом проложить дорогу к свободе? Могут ведь и порезаться. Но, по мнению Бага, возможность такого столкновения была ничтожна. Ибо кто же это сможет так запросто взять и пройти к выходу мимо него, богатуру лоба? Ну вот не хонец люлю, пожалуй, и если попытался бы, да и то вряд ли. За Цао Чунлянь Баг волновался больше. Но совершенно не из-за того, что ханиянка не выдержит человека нарушительского натиска. Ведь коли кому из охальников и придет в голову высадить окно и спасаться через него бегством, так он скорее вниз свалится, чем до Чунлянь доберется. Там прыгать надо, да руками за край хвататься, иначе никак. А по краю крыш совсем обледенела, не удержишься. Коль сразу не сообразишь с ножом прыгать, да лезвие в ветхую крышу вгонять. А чтобы сообразить, думать иногда надо. И хотя Бак знал, что противника нельзя недооценивать, От чего то ему казалось, что в окно никто из них сигать не будет. Высоковато падать-то. К тому же Бак попросил Чунлянь, когда идет до дела, помаячить в виду окон с мечом в руках, чтобы видели обитатели хутунов, воебины со всех сторон. Просто ханьянка промерзла до костей. Вот о чем переживал Бак. «Ну, наконец!» — забринчала цепь, лязгнул сбрасываемый засов, заскрежетал в замке ключ. «Ишь, закрылись, прям крепость какая-то!» Дверь отворилась, и на пороге показался прозываемый Гриней. В руке палка, даже не палка, дубинка. Мера надо полагать предосторожности. «Ку-ку, Гриня!» — сказал Бак. И Гриня открыл был ощербатый рот, то ли чтобы ответствовать пришедшему, то ли намереваясь криком предупредиться товарищей. Бак не стал вникать в его нехитрые чаяния, а быстренько приложил рукоятью ножа по лбу и подхватил тяжелое тело, дабы не вышло преждевременного грохота. Опустил на пол — Так Гриня ничего сказать и не успел. Вышел в астрал на полчасика. Оно полезно, способствует. «Че там, Гриня?» – воззвал из комнаты голос. Бак подобрался, изгнал, как и следует перед боем, из головы мысли, серой молнией кинулся к двери и легким ударом ноги выбил ее. Его появление явилось для присутствующих полной неожиданностью. Двое за столом застыли, где сидели, а его, к тому же выронил пиалу. Она звонко треснула опол, расплеснув ароматы эрготоу. И лишь один Пашенька, недаром ведь за старшего был в этой компании. Лишь могучий Пашенька спохватился, вскочил, опрокидывая стул, не глядя, нашарил прислоненную к стене трость, вырвал из нее длинное узкое лезвие. Все это, как в синематографической фильме, пронеслось перед глазами Бага. «Он уже работал». Он танцевал скупой, отточенный годами тренировок танец, где не было места раздумьям и случайным движениям. От прямого удара ногой в голову надолго рухнул, кроша весомым задом стул, преждерожденный, имени которого Бак так и не успел узнать. А нож в это же время накрепко пригвоздил рукав нечистого халата Евохи, пришедшего в себя и уже тянущегося к дубинке и рассыпающего по столешнице подушечки Орбота, столь любимый мусыковичами ароматной жевательной смолы для освежения рта. Легкий толчок, и стол встал между багом и занесшим руку для удара Пашенькой. И еще один удар, более основательный, и стол врезался в главаря разбойной компании, прижав его к стенке и заставив потерять равновесие. А правая рука бага тем временем описала изящное полукружие, средние и указательные пальцы безошибочно нашли нужный нервный узел и егоха, охнув, повис кулем на рукаве своего халата, лишь пальцами по дубинке царапнув. а, -а, -а! взревел тут Пашенька, поддавая ножище стол так, что тот буквально взвился в воздух. И коли баг стоял бы и чесал в затылке, его непременно сбило бы с ног. А тут и Пашенька набежал бы со своим клинком. Вообще! Точным пинком бак изменил направление полета. Стол с превеликим грохотом врезался в стену и, рассыпаясь на части и теряя ножки, груда обломков простучал по полу. Противники застыли друг против друга. подобный вожак разбойных людей с выставленным вперед хищным и длинным жалом клинка и богатур Тайфен Лоба, казавшийся рядом с Пашенькой маленьким и тонким. «Ты кто?» Не теряя бдительности, спросил человека-нарушитель, делая легкие движения кончиком клинка: Че тебе здесь? Сменить пришел, хищно улыбнулся Бак, нащупав ногой подкатившуюся ножку стола. Пора вас сменить, подданный. И когда Пашенька раскрыл широко свои маленькие глазки в его сознании неотвратимо вошел смысл особо выделенного интонации слова. Баг крутанув ступней, подхватил ножку на носок и отправил прямо в открывающийся черный провал разбойничего рта. Паша, однако же среагировал. Летящую деревяшку отбил, пошел в атаку, сверкнуло узкое лезвие и с ревом нанес багу неподражаемый по силе прямой удар. Каковой, случись на его пути стена, пронзил бы и стену. Не то что Ланджуна, несколько уступавшего, что греха таить, стройматериалом в прочности. В планы бага быть проткнутым каким-то громилой из малины линь не входило. Он легко отклонился, немного присел, пропустил разящую руку над плечом, ухватил за кисть, дернул выпрямляясь, добавив свои усилие в движение огромной массы пашенькиного тела. И громадный, неподъемный с виду человека нарушитель, описав в воздухе плавную дугу, со всего маху ахнулся оппол. Только гул пошел, словно в большой колокол ударили на часовой башне. Дернулся и затих. Хорошо, что внизу нет соседей, а то люди обеспокоились бы понапрасну. Бак подобрал оружие от греха подальше, хотя за полчаса без памятства Пашеньки смело мог ручаться, и бегло оглядел поле боя. Человека-нарушители лежали недвижимы. О, хадза, хадза, кто тебя усеял?» На всякий случай бак связал аспидов их же собственными кушаками, а потом отправился обследовать оставшиеся помещения. Вдруг еще где притаился враг. В одной комнатке, поменьше, обнаружилось что-то вроде примитивной кухни: газовая плита, не новый холодильник марки Усатый Лу, стол, заваленный распотрошенными свертками со съясным, а также несколько непочатых бутылок с самым дешевым эрготову. Разбойников не просматривалось. В другой, той, чьи окна были занавешены, обнаружились диваны у стен. Видимо, эта комната выполняла роль спальни. Два были пусты. А на третьем возлежал некий преждерожденный, связанный толстым шелковым шнуром и с платком на голове, так что и лица-то толком видно не было. На звук открывшейся двери и шагов он повернул голову и удивительно знакомым голосом произнес «Сказал же, не буду есть!» Баг замер, быть не может. Сорвать платок было делом мгновенным. На Бага, близоруко моргая, глядел бледный, с синяками под глазами «Богдан!» «Драк, еч!» Богдан прищурился комнате было темно. Глубокое недоумение на его лице мгновенно сменилось радостью узнавания. «Бак! Я, драк Еч, я! А ты-то тут что делаешь?» Узлы были затянуты на совесть, не распутать. Бак принялся было пилить шнур оброненным Пашенькой клинком, но много ли напилишь шпагой? Огляделся, ничего подходящего, только очки Богдана на табурете. Бак аккуратно насадил их другу на нос. Верный нож торчал в стене, пришпиливая, ровно булавка-бабочку, незадачливого егоху. Верный нож был при деле. Метательные ножи остались в Александрии, да и ими особенно не порежешь. Выбора не оставалось. «Пилите, драквеч, пилите», — сказал себе Бак, продолжая лихорадочно наяривать шпагой. ты это здесь откуда?» «Да я...» — Богдан шмыгнул носом. «Понимаешь, я сам не знаю. Пошел в пирамиду, а там стукнули по голове, и все, темно» очнулся уже на этом диване бак удвоил усилия веревка разлохматилась начали лопаться отдельные нити а крюк где глупо спросил он крюк от чего крюк богдан растерянно смотрел на него почему крюк он сюда еще вчера зашел пояснил бак и отбросил шпагу веревка наконец поддалась лопнула и теперь ее можно было просто размотать чем бак и занялся а на лице богдана появилось понимание «Так Есаул в МСК. «Вот что!» «Знаешь, Еч, я тут слышал, как эти...» Минфа скривился. «Говорили про какой-то ход в подвале. В МСК полно ходов под городом. Так ведь?» Бак машинально кивнул и отбросил веревку. Теперь можно было заняться той, которой Минфа был примотан к дивану. «Пилите, драк Еч, пилите!» «Значит, Есаул ушел подземным ходом. Интересно, куда?» Сколько Баг знал, земля под Масыке была буквально изрыта древними лазами, благо возвышенная сухопочвенная местность это позволяла. Не то, что в Александрии, где даже линии подземных куачей приходилось прокладывать на значительной глубине, дабы минуть пласты насыщенного влагой грунта низин. «Что там храм на песках?» — вдруг подумалось Багу. «Тут вон на песках целый город княжей». «А ты здесь откуда, Еч?» — спросил, наконец, Богдан. «Я так понимаю, что-то связанное с Исаулом Крюком, да?» «Да тут, драк дорогиечь, Богдан, такая штука вышла!» Начал было Бак, но в соседней комнате раздался звон бьющегося стекла. Грохот и сразу лязг стали о сталь. «Погоди-ка!» Бак, оставив полуразвязанного минфа, подхватил пашин клинок и бросился к двери. Выбитое вместе с рамой окно, то самое, через которое еще недавно они с Цао Чунь лянь подглядывали за томящимися в карауле хутунянами, впускало в комнату привольный зимний воздух, а посредине сошлись... Сама Ханиянка и Исаул Максим Крюк. Баг замер в удивлении. Цао Чунь-Лянь орудовала своим небольшим клинком с завидной сноровкой. этот бак умел отличать с единого взгляда. Меч в ее ручке порхал светлой полоской. Шутя, встречал размашистые удары шашки Исаула. Отводил их и контратаковал. Ошеломленному Багу даже показалось, что Чунь-Лянь Как бы это сказать, жалеет, что ли, бравого казака? По крайней мере, три раза она имела возможность отрубить ему что-нибудь существенное, но в последний момент удерживала меч, как на тренировке, зафиксировав результативный удар, но не нанеся его. Наконец, ханиянка взвелась в воздух, взмахнула ногой, и крюк, отлетев, впечатался спиной в стену. А на смену ему уже несся другой силуэт с мечом. Да еще один поднимался из противоположного угла, как раз из-под Евохи, куда, надо думать, был отправлен несколькими мгновениями ранее. «А Митафо пронеслось в голове Бага. «Целых трое. Откуда взялись? И где Казаринский с Хамидулиным? Неужели эти их...» «А у меня...» — он с сомнением глянул на оружие Пашеньки. «У меня это вот железяка». И в придачу женщина, почти девочка, которая знать не знает, что тут на самом деле происходит, а считает, будто мы тренируемся, удары отводит. Настоящий бой крут и скоротечен. В нем нет места размышлениям, рубить или не рубить, бить или подождать немного. Не бывает в бою так, как в синематографических лентах, где противники полчаса лупят друг друга почем зря, а потом... После сокрушительного удара коленом в ухо поднимаются на ноги и, как ни в чем не бывало, прыгают будто новенькие. Еще Иона Федорович Ли говорил Багу, собрался бить, так бей, нечего разговаривать или раздумывать. Баг в очередной раз очистил сознание, покрепче сжал малополезную железку с ненадежной деревянной рукоятью и кинулся вперед, вовремя. На Чунь лянь бросились сразу с трех сторон. И хотя опытный боец извлек бы из такой расстановки сил массу преимуществ, ибо нападать с трех сторон одновременно просто глупо, ханиянка, очевидно, растерялась. Поняла, что тут не шутки шутят. Отбила один меч парировала шашку крюка и наверняка пропустила бы коварный удар третьего, если бы внезапно появившийся рядом за ее спиной Бак не подставил под меч Пашенькин жалкий клинок, который, отразив нападение, жалобно хрюкнул и сломался пополам. Бак пнул в живот нападавшего, швырнул бесполезной рукояткой в другого, задвинул ханьянку за спину и, невероятно изогнувшись, перехватил руку крюка. Дальше все пошло по накатанной многолетним опытом схеме. Максим Крюк, нелепо засеменив, полетел в одну сторону, а его шашка в другую, впилась в стену и принялась вызывающе дрожать. Легче от этого не стало. Поверженные сокрушительными, казалось бы, ударами противники вставали снова и устремлялись в бой. Бак крутился и бил. Иногда в дело вступала Цао чун Лянь, Меч в ее руке выписывал достойные уважения кривые, выбивая оружие из рук нападавших, но они, подхватив с пола клинки, бросались вновь и вновь. Бак уже сообразил, что в этой кампании опиявлен не только крюк, но и два других бойца. Даже надежные удары по нервным центрам не давали привычного результата, вызывая лишь сухое кряканье, да, быть может, мимолетное изумление, Под воздействием Коева тот или иной нападающий на миг другой выбывал из строя, но мигом возвращался. Общего положения это не меняло. Смертельная круговерть продолжалась, а в голове у бага от боевого транса было настолько пусто, что памятные почитанному, перечитанному предписанию слова приказа на подчинение как на зло не складывались в полную фразу «вылетало то одно, то другое» что-то там про прозреца, что-то про Игоревичей, а опиявленные, больше похожие на бездушных роботов, казалось, собирались биться вечно. «Да что же это?» – пробилась к сознанию Ланжуна отчаянная мысль. «Не убивать же их в самом-то деле!» За спиной, хрипло дыша, ворочила явственно потяжелевшим мечом умаявшаяся девушка. «Хорошая техника, но мало тренировки». «Надо срочно что-то делать, что-то немедленно предпринимать. Но что?» Вот в очередной раз лишенный шашки и Саул Крюк, волосы разметались, усы топорщатся, а глаза пустые-пустые, безвидимый натуги оторвал от пола тушу все еще пребывающего в бессознательном состоянии великана Пашеньки, намереваясь метнуть ее в бага. Вот вскрикнула ханиянка. Меч другого нападающего скользнул по ее руке, разрезая рука в халата. «Вот так повелел великий прозрец, всем Игоревичам надежи и помыслов венец. Басай-масай, ладан-бадан!» — раздался вдруг отчаянный, срывающийся голос Богдана. «Точно, точно так! Всем стоять! Прекратить сопротивление!» Мечи попадали из рук опиявленных. С грохотом снова приложился всем телом к полу негодяй Пашенька. Трое нападавших застыли в покойных позах, опустив руки вдоль тела и бессмысленно глядя перед собой. «Ваш сослуживец начал главного разбойника развязывать, вот я и прыгнула в окошко». Прошелестела ханьянка и пошатнулась. «Я согрелась». Подхватывая оседающую на пол Цао Чунлянь, Бак краем глаза увидел в дверном проеме Богдана. Склокоченный Минфа, опутанный веревками, сверкая сквозь очки глазами, левое стекло дало трещину, ошалело глядел на ханиянку и, вцепившись в косяк, настойчиво продолжал тянуть за собой диван, к которому был привязан. Вообще, в дверь диван не пролезал.